Глава 44. Расклад таков. Прихожу в себя, я в незнакомом месте. Комната с камином. Сейчас в нем лениво догорает длинная полена. Напротив стоит большой кожаный диван, на котором я и лежу. А перед ним – журнальный столик с вазой фруктов, в котором плавают лимонные дольки. Я укрыта мягким белым пледом вроде тела, но стоит сесть, как голова начинает кружиться. «Ты очнулась?» «Таль!» Касаюсь пальцами виска и подтягиваю ноги, чтобы сесть удобнее. «Что случилось?» Призрачный котик запрыгивает ко мне и с неожиданной нежностью трется щекой о руку, после чего забирается на колени и утыкается мордочкой мне в грудь. «Эй, ты чего?» Обнимаю его и глажу. «Он практически неосязаем на ощупь, как теплое желе». Стараюсь быть аккуратной. Что вообще случилось? Где алларт эфира? Твой в соседней комнате. Мы сейчас в императорском дворце. Это кошмар, Шерри. Она что она натворила? Настораживаюсь я. Точно не знаю, но теперь мы в опасности. Таль, что ты видел? Не так много. Я шел по нитям, был почти у цели, когда мимо пронеслась эта треклятая птица. Следовала за мной, мы нашли артефакт. Я не успел рассмотреть столько, толком, но, думаю, он постепенно вытягивал силу. Как думаешь, зачем он был нужен Аларду? Ему ли? Таль поднимает мордочку. Эта энергия точно связана с нашим перемещением, и мне кажется... Взрыв, который разнес все поместье, тот же, что и в прошлый раз был, только слабее на порядок. Видимо, артефакт, который уничтожила птица, еще не набрал силу, как было бы через три года. То есть в доме хранился артефакт, который в конце концов взорвался? И в этот раз он чудом не убил нас? Но почему? Мы же не перемещались снова. «Нет, это та линия, в которой ты поступила в Академию к нему. Я же здесь!» «Как ее фамильяр это сделал?» Таль отстраняется и садится на край дивана, отвернувшись, не хочет говорить. «Почему?» «Таль, ты знала, что фамильяра можно заставить сделать что угодно, назвав настоящим именем?» – спрашивает он. «Кажется, что...» «Что-то такое нам объясняли в Академии, да?» «Можно заставить сделать буквально все», — качает головой котик. «Именно поэтому многие из нас и не хотят связываться с магами. Суета, возня тебя в любой момент могут заставить сделать что-то такое, что ты не приемлешь». У меня по спине проносится холодок. «Что она приказала своему фамильяру? Ты слышал? Знаешь?» Таль оборачивается. В призрачных глазах безошибочно угадывается тоска. Умереть. Броситься на артефакт. Замкнуть его. Вызвать тем самым взрыв. И полное уничтожение. Лард почувствовал. Понял, что происходит, и успел вывести вас. Я вздрагиваю. А слуги? Филипп? Не знаю. Пока ничего не известно. Фира? «Вас двоих вынес, Хартман. Меня притянуло следом за тобой». «А ее птица?» «Его больше нет». «Я моргаю. Это кажется бредом. Как нет? Я же...» «Помню ее фамильяра почти с раннего детства. Фира не говорила, как его зовут, поэтому я звала его просто птичкой. Мне не часто доводилось его видеть, но всякий раз его полет завораживал, а теперь его просто нет». Не верится. Но, Таль, разве вы не можете потерять форму, а потом восстановиться, когда ваш Макс концентрируется как следует? Не после такого. Теперь у Фира нет фамильяра. Она лишилась сил и вряд ли сможет продолжить работу. Другого у нее уже не будет. Привязка уничтожена. И все из-за меня мелькает в голове. Нет. Тут же возражает Таль. «Да, она пошла на это из-за меня. Наверное, и в первую жизнь не давала развиваться, а значит, она уже тогда понимала, что...» Проснулась? Я не замечаю, как в комнату входит Аларт. Выглядит он злым и уставшим. Подтверждением, что разговор у нас будет непростой, становится то, что он не садится на диван рядом со мной а сдвигает тарелку с фруктами и устраивается на журнальном столике, широко расставив ноги. — Кот, рассказал тебе, что произошло? — В общих чертах я неловко мну край покрывала. Ты хочешь спросить меня, что я об этом знаю? — Уже вижу, что ничего, — кривится он. — Но нужно вложить в твою голову понимание, потому как я надеюсь что в вашей семейке хоть тебе да достались мозги помимо смазливой мордашки. Аллард такой аллард. Вроде комплимент делает, а успевает, как иглу в висок, воткнуть. Расклад таков. «Ты же в курсе, что корона власти тяжела?» Продолжает мой бывший будущий, взяв горсть винограда. «Что император медленно сходит с ума, поэтому должен передать власть наследнику». Это обеспечивает смену правителя, потому как драконы неудобно долго живут. Знаю, осторожно киваю. И что думаешь? Ты хочешь в чем-то обвинить меня, Хмурюсь я. Пока нет. Аларт раскусывает виноградину и протягивает мне одно. Передача власти осуществляется через артефакт. Он хранится в моем доме до тех пор пока твоя сестра не швырнула в него фамильяра, уничтожив его. С этих пор у нее больше нет и не будет стабильной магии. По спине проносится холодок. Так это правда. Она действительно отправила свою птицу. Смотрю, Наталя, мой фамильяр напуган. Он умен, и я сильно сомневаюсь, что согласился бы на подобную авантюру. Но я знаю его истинное имя. Он назвал его когда мы заключали договор. Судя по взгляду и его поведению, он боится, что я тоже могла бы заставить его сделать нечто подобное. Это режет по сердцу, и прежде чем реагировать на слова Алларда, я решаю прояснить ситуацию. Альт, намеренно зову его по правильному имени. Я позволяю тебе отказаться от любого моего приказа, который ты сочтешь неприемлемым. Глаза кота на миг расширяются, затем он моргает. «Это не так работает, Шерлин!» – с грустью усмехается тот, постукивая хвостом. «Ну, спасибо тебе за то, что попыталась!» Короче говоря, Алард вырывает меня из мысленного разговора с Талин. «Артефакта больше нет, а это значит, у меня нет времени на игры. Срок моего брата подходит к концу». Я пытался найти способ отсрочить неизбежное, но твоя сестра прибавила мне охренеть, сколько мотиваций. Мой брат на пороге психушки, сменить его некому. Не потому, что я выпендриваюсь. Ибо здравомыслие мне нужно для других дел. Ты, моя дорогая Шери, знаешь куда больше, чем рассказываешь мне. И лучше бы тебе начать петь, птичка, не заставляя меня перешагивать через принципы, и осквернять своей злостью то, что между нами происходит. Выкладывай все. Ты сочтешь меня с сумасшедшей? Тяну я, отводя взгляд. Все, что случилось, сумасшествие. Алард срывает ягоду и, подавшись вперед, проталкивает ее в мой рот, успевая провести пальцами по губам, от чего у меня по шее разбегаются мурашки. Вряд ли ты сможешь меня удивить. Кажется, пришла пора рассказать ему все без утайки. Будущее, которое я видела, уже точно не случится. Я прекрасно понимаю, что если император Мертен потеряет контроль, наш мир обратится в хаос, и боюсь, только Алард сможет удержать его. Но ему нужно то, с чем он обращается лучше всего и всех информации. Мне придется все рассказать ему, и одному провидению известно, как он на это отреагирует, убьет меня, сошлет в психушку, разозлится, что не рассказала раньше, а даже если и проверит, сможет ли он что-то с этим сделать.